День первый. На пикапе драном и с одним наганом. Немного об окруженцах, а также тех, кто их окружает. Эпиграф. Пускай закончились патроны и замкнула провода, с ядреной матреной все не беда. По-моему, Трофим. Из одноименной песни. 15 января 1940 года. Где-то возле дороги Метцатия в районе Курометься. Западный берег Ладожского озера. Первое, что я сказал себе по прибытии, если, конечно, переводить все это на литературный язык, ну, блин и холодрыга. Все-таки тяжело вот так вот прыгать из августа прямиком в январь, без малейшей акклиматизации и прочего. Хотя, раз назвался груздем, будь добреньким и полезай, куда велели. В общем, с непривычки меня затрясло. Утерев слезы на быстро дубеющей физиономии, я понял, что, похоже, попал куда нужно, поскольку пейзаж вокруг меня разнообразием категорически не баловал. В зимнем лесу преобладали оттенки белого, серого, черного и коричневого. Судя по тому, насколько мои ноги провалились в снег, его глубина местами могла доходить до метра, а в остальном все было ожидаемо – заснеженные елки, торчащие из снега голые палки кустов и противоподлеска дополненные бледным зимним небом над хвойными кронами. «Иди метров пятьдесят прямо и направо», — сказал голос блондинки в моей голове. Я подчинился и бодро потопал, куда велели. И в конце указанной дистанции понял, что к казенному имуществу меня в этот раз вывели вполне точно. У корней нескольких, росших довольно близко елей, образовалось некоторое углубление. Спустившись в эту яму метровой глубины, я нашел лежавшие под торчавшими из-под снега корнями одной из елок два слегка заиндевелых и заснеженных армейских тарных ящика серо-зеленого цвета. Маркировки на ящиках не было, но на моей памяти в таре таких внушительных габаритов обычно перевозили тяжелые гаубичные снаряды, гильзы и прочие полузаряды для них как все это стыковалось с прежними заявлениями моих работодателей о том как дорого и сложно перекидывать через время разные громоздкие тяжести не знаю похоже из-за срочности данной акции им пришлось откровенно плюнуть на многие ограничения и правила я попросил они сделали открыв верхний ящик я понял то все, что я заказывал, в основном было на месте, что называется по списку. Вам никогда не приходилось переодеваться прямо на лютом морозе, даже если без полного разоблачения? Нет? Ну и не пробуйте, невеликого удовольствия. Тем более, если шмотки довольно долго пролежали на морозе и капитально выстудились. Свои ватные штаны и валенки я решил оставить. Собственно, так я и предусматривал изначально. А вот ватник скинул. Натянув прямо поверх свитера добротную диагоналевую гимнастерку с двумя майорскими шпалами на красных пехотных петлицах и новеньким круглым значком за Холхенгол. На голубом эмалевом поле скачет в профиль золотистый всадник в каске с шашкой наголо и красным знаменем с буквами и цифрами «Огост 1939». А пониже, на красном фоне, имеется еще одна надпись «Холхенгол». Кстати, до сих пор не могу понять, почему надписи на этом значке были сделаны латиницей, да еще и без тире в названии реки, на груди. Полушубки я себе отказал изначально, поскольку, во-первых, в нем довольно тяжело передвигаться, а во-вторых, я хорошо помнил, что в тех краях, куда я собираюсь, глазастые финские лесорубы с винтовками в первую очередь стремились отстреливать с безопасной дистанции любого, кто по малейшим внешним призракам хоть немного походил на красного командира в том виде, как его представляли тогда пизани страны Суоми. Как же много читали об этом. Именно поэтому, по моей просьбе, мне изготовили, так сказать, штучный товар. По виду то, что я надел поверх гимнастерки, напоминало обычную красноармейскую шинель с пустыми красными петлицами, только сильно укороченную и облегченную, Похоже, за счет применения нетипичных для 1940 года материалов, поскольку я просил дополнительно утеплить эту одежку какой-нибудь синтетикой из будущего. Ну и на ощупь, судя по всему, по моей же просьбе, туда в качестве подкладки вставили нечто противопульное. Я просил работодателей сделать все возможное, чтобы этот клифт держал пистолетную, а в идеале и винтовочную пулю. Последнюю, хотя бы на дальних дистанциях. Моя досрочная смерть и срыв задания были точно не в их интересах. Ну а слева на груди мне сделали большой внутренний карман под габариты пистолета ТТ. Перетянув этот гибрид шинели и бронежилета командирским ремнем с пока еще пустой кобурой, я натянул на уши ушанку из серой овчины с красной эмалевой звездой. Конечно, такая шапка в точке моего прибытия была вещью еще не вполне уставной. Тогда в ходу были все больше шапки финки. Тем, кто не знает, что это такое, напомню, они похожи на ушанки, но без завязок под подбородком. У финок для защиты ушей и шеи в сильный мороз отгибался вниз задний бортик головного убора и суконные буденовки. Но в середине Зимней войны ушанки все-таки стали попадать во фронтовые части РККА вместе с полушубками и иным зимним обмундированием. Последней деталью моего гардероба были две пары серых шерстяных перчаток грубой казенной вязки, одну из которых я тут же натянул на руки. Потом я подумал, а что мне теперь делать с ватником? Вроде выбрасывать теплые вещи посреди зимы чистой воды барства и жлобства, а с другой таскать с собой этот самый ватник тоже удовольствие ниже среднего, поскольку надорвешься. Поэтому я свернул ватник и убрал его в опустевший ящик. Может, кому-то повезет. Какая интересная оказалась судьба у этой, завезенной из довольно далекого будущего, спецодежды. В нагрудных карманах моей гимнастерки лежало редакционное удостоверение на имя специального корреспондента «Красной звезды» Андрея семёновича Ухватова. со всеми положенными печатями и размашистой подписью тогдашнего главного редактора этой центральной газеты полкового комиссара Барандова ГВ, а также партбилет на то же имя с многочисленными отметками о своевременной уплате членских взносов. Спросите, почему вдруг была выбрана именно эта фамилия? А хотя бы потому, что в штате Красной Звезды в те годы реально состоял корреспондент с такой фамилией. Некий Ухватов Алексей семёнович, о подробностях биографии которого не удалось выяснить практически ничего, поскольку сей журналист погиб в начале 1942-го где-то под Севастополем. Таких в нашей мутной истории было много. Их подписи под публикациями сохранились, а вот внятные жизнеописания, увы. Обдумывая план своего появления здесь, Я счел, что совпадение первых букв в инициалах будет вполне достаточно. Потому что, если кто-нибудь вздумает проверять, особо не вдаваясь в детали, ему ответят, что журналист, ухватав АЭС, в красной звезде действительно числится. А вот в остальных мелочах присутствовал оттенок легкого коварства. Поскольку я Андрей, а вовсе не Алексей, и, как мне удалось установить, В конце июня 1939 года этот самый Ухватов АС отбыл по заданию редакции в далекую Монголию, где в это время наши как раз воевали с японцами и журналистов там было густо. Достаточно одного Константина Симонова вспомнить. А в Москву из Забайкалья этот корреспондент возвратился только в начале марта 1940 года. И на Карельский фронт он приехал практически накануне подписания Маннергеймом перемирия на советских условиях. Так что неизвестно, что могло выясниться насчет личности данного журналиста, если бы кому-то вдруг приспичило проверять его анкетные данные более подробно. Подозреваю, что тут далеко не все сослось бы. Но я все-таки исходил из того, что мне придется иметь дело с окруженцами. у которых даже при наличии каких-нибудь особистов не будет ни времени на разные дурацкие проверки документов, ни даже устойчивой связи с вышестоящими штабами. А когда ты долго и качественно отмораживаешь задницу, плотно обложенной со всех сторон злыми супостатами, намного начинаешь смотреть проще. Также в моих карманах лежали еще три вполне внушительных, напечатанных на машинке, и снабженных печатями и подписями документа. Первым был подписанный начальником главного автобронетанкового управления РККА комдивом ДГ Павловым и замначальника ремонтно-восстановительной службы Северо-Западного фронта неким полковником А.А. Чикиным приказ о срочном откомандировании всего личного состава 13-го АРВБ в распоряжении начальника Ленинградской гарнизонной ремонтной базы военинженера инженеров второго ранга Я.Э. Брахта для выполнения важного задания командования. Я придумал именно такую формулировку в данном приказе, поскольку выдергивание под каким-то, даже вполне благовидным предлогом одного лишь Игнатова, по-любому смотрелось бы крайне подозрительно. Да и у Кюнстов был с собой подобный документ, только с более ранней датой. Следовало признать, что дорогие работодатели, чтобы я там о них не думал. Даже без моей помощи сумели достаточно убедительно замотивировать срочный отзыв ремонтников в тыл. В январе 1940 года Северо-Западный фронт всерьез готовился к февральскому прорыву линии Маннергейма и производственных мощностей, а также рук для ремонта подбитой в предшествующих предновогодних боях техники действительно очень не хватало. Ну а то, что при этом возможно... придется тащить через фронт ни одного потенциального великого ученого, а и кого-то еще, выглядело сущей мелочью. Вторым был приказ, обращенный к командирам и личному составу всех окруженных частей 8-й армии, подписанный начальником штаба Северо-Западного фронта, командармом второго ранга и В. Смородиновым, предлагавший всему личному составу окруженных частей осуществить срочный прорыв за линию фронта и разрешавшие, в случае необходимости, оставить на месте неисправное тяжелое вооружение, технику и транспорт. Этот приказ был нужен мне исключительно для того, чтобы сделать возможный прорыв из кольца через фронт более массовым. Все маломальские повоевавшие люди знают, что прорываться куда-либо в составы роты или батальона почти всегда проще, чем, скажем, всего в пятером или в десятером. Тем более, что здесь вокруг котлов точно не было вражеских окопов или долговременных огневых точек, поскольку блокировку осуществляли легковооруженные пехотные и лыжные подразделения финов. Правда, нельзя сказать, что этот приказ выглядел слишком уж убедительно. Допустим, измученный холодом и голодом Ванька Взводный, увидев подобный документ, действительно плюнет на все и пойдет со своими уцелевшими бойцами на прорыв. А вот как воспримет подобный, отданный с явным нарушением субординации, через голову командования 8-й армии РККА, приказ командир рангом повыше, какой-нибудь комбат или комполка? Большой вопрос. Почти наверняка исполнять его немедленно, такой командир вряд ли кинется. Вместо этого он непременно начнет уточнять у своего непосредственного начальства, то есть комдива или командарма. которые в условиях окружения или котла обычно находятся черт знает где, различные детали приказа и требуют его подтверждения, потеряв на этом и время, и оставшихся людей вместе с техникой. Да и передача подобного приказа через какого-то там случайно подвернувшегося, пусть даже трижды столичного журналиста, выглядела крайне сомнительно. Тут даже могут легко посчитать этот приказ дезинформацией, а меня финским шпионом. А с другой стороны, в начале 1940 года командование РКК на северо-западном направлении многократно меняло и людей, и оперативные планы. Так что взаимоисключающие приказы здесь не были чем-то из ряда вон выходящим. Собственно, на это, в купе с явным отсутствием здешних котлах устойчивой радиосвязи, не говоря уж о ее прочих видах, у меня и был основной расчет. И, наконец, на самый крайний случай, мне любезно состряпали на красивом бланке главпура РККА весьма достоверную бумажку, в которой говорилось, что, ухватав АС, то есть я, выполняет специальное задание самого начальника главного политического управления РККА, армейского комиссара первого ранга ЛЗ Мехлица за подписью последнего. Эдакая индульгенция от местного кардинала Ришелье. Вдруг я кого-нибудь ни того ненароком замочу по ходу дела. И иди пойми из этого документа, кто я вообще такой. Просто стукач или какой-нибудь тайный ревизор по линии Министерства любви. Еще там были бритвенные и умывальные принадлежности, включая мыло и помазок. При этом, поскольку пользоваться опасной бритвой я так и не научился, Мне положили импортную бритву со сменными жилетовскими лезвиями. В те времена подобные особых вопросов не должно было вызывать, поскольку разного импортного ширпотреба наши вояки богато натащили из освободительного похода. А я, по легенде, и вовсе явился прямиком с Баин Цагана, где с японскими трофеями тоже было все нормально. Хотя я с самого начала понял, в условиях, когда даже питьевую воду надо топить из снега, мне точно будет не до бритья. И не ошибся. Прочие моё богатство составляли планшет, где лежали складной нож, толстый чистый блокнот в комплекте с авторучкой, несколькими простыми карандашами и не толстой пачечкой пищи бумаги. Для альтернативного использования в отхожем месте эта бумага была толстовата. Даже если предварительно помнешь, все равно есть риск качественно ободрать задницу. А также не слишком подробная карта трехверска этого района, старый номер красной звезды от 9 января 1940 года и какая-то армейская многотиражная листовка на разгром Белофинов от 11 января. Раз уж я изображал из себя журналиста, без всего этого просто никуда. Также у меня имелись четыре индивидуальных перевязочных пакета, пузырёк с йодом, пистолет ТТ с тремя снаряжёнными запасными обоймами, а также револьвер старорежимной системы Наган с полным барабаном и двумя патьками коричневого картона с маркировкой. Револьверные патроны калибра 7,62 мм, 14 штук. Отдельно во втором ящике лежали пистолет-пулемёт ППД-40 с примкнутым диском. Два снаряжённых барабанных магазина к нему, один магазин был с брезентовым подсумком для ношения на поясе, и три куда более увесистые пачки из того же упаковочного картона с типографскими буквами. Пистолетные патроны калибра 7,62 мм, 70 штук. На обороте этих пачек имелся ещё и чернильный штемпель, висовщица пачек номер 12. Да, ТТшных патронов я заранее попросил побольше, поскольку они шли и к ППД, и к ТТ. Подсумок с запасным автоматным диском я немедленно нацепил на поясной ремень, пришлось распоясываться. Затем наган был прицеплен к кольцу на конце вытяжного ремешка и убран в кобуру, а ТТ я спрятал в предназначенный для него нагрудный карман. Гранат я у своих нанимателей не просил. Еще во втором ящике лежали свернутый белый халат. По моей просьбе его сделали именно в виде халата с капюшоном, чтобы надевать поверх шинели, полевой бинокль, фонарик и наручные часы с желтыми цифрами и светло-металлической стрелкой на фоне темного циферблата. В центре циферблата была желтая надпись «ИМ КИРОВА», а слева второй маленький циферблат с секундной стрелочкой, который я немедленно нацепил на руку. Часы исправно шли, показывая 14.27. Правильное это было время или нет, Фиг знает. Я решил, что разберусь с этим потом. Тот же ящик с трудом утыркали и туго набитый мешок типа сидр. Весь в мешке было килограмма два хорошего копченого сала, примерно столько же, судя по весу ржаных сухарей, десяток красновато-черных пачек папирос незнакомой мне марки Перекоп какой-то керченской фабрики и стандартная фляга в чехле, наполненная под пробку чистым спиртом, судя по запаху. Самые полезные с точки зрения окруженца продукты. Мешок был не так, чтобы легкий. А после того, как я засунул туда еще и маск-халат, диск ППД и пачки запасных патронов, он стал вообще конкретно тяжелым. Завязывая весь мешок, я отметил для себя, что снег здесь, по крайней мере, последние пару дней, похоже, особо не шел. И лес вокруг был несколько потоптан. Нет, то есть не то, чтобы тут ходили прямо-таки толпами, но следы и обуви, и лыж присутствовали и там, и сям. В наших городских парках зимой это выглядит примерно так же. Так что теоретически в здешних лицах должно было быть довольно людно. Но ну, в остальном было тихо. Сосенки-елочки и никого. Почти романтика, мля. Я потянулся за лежавшими на ящиках передо мной ППД и вещмешком, Собираясь, наконец, натянуть лямки тяжеловатого сидора на плечи и начать движение. И именно в этот момент я понял, что слишком рано радовался насчет тишины. В толстый ствол, помнящий, наверное, еще времена царствования императора Александра II ели, рядом с моей головой звонко чпокнула явно винтовочная пуля. Облачко мелкой смолистой щепы обдало мою шапку. Вот не нагнулся бы в эту самую секунду. И получил бы непосредственно в башку. Называется, все надо делать вовремя. Звук выстрела долетел до меня с опозданием. Это у них тут вместо здрасте, кукушки херовы. Не успел перевести дух, они уже тут как тут. Прямо как зимние мухи на ледяное говно. Сразу стало, как-то не до вещмешка. Зато начали работать инстинкты, в основном самосохранение. Я дальновидно бухнулся в снег, перехватил ППД поудобнее, перевел машинку на одиночный огонь. Неизвестно, сколько могла продлиться эта неприятность. Взвел затвор и два раза выстрелил, ориентируясь исключительно на звук и прежде всего желая вызвать неизвестного стрелька на дальнейшие глупости. Стрелок меня не обманул и тут же сделал по мне еще два выстрела. Одна пуля ушла неизвестно куда, вторая попала в то же самое дерево. Сматриваясь через прицельную планку автомата в унылый заснеженный лес, я быстро понял две вещи. Во-первых, я, кажется, примерно определил, откуда бьют. Столь горячо приветствовавший меня снайпер находился правее, чем я подумал сначала, после первого его выстрела. Но вот его самого я, черт возьми, не видел. Во-вторых, стало ясно, что после того, как я залег в снег, меня ему стало плохо видно. Ну и, разумеется, было понятно, что стреляют по мне из винтовки, а ППД, при всех его достоинствах, не самый лучший инструмент для снайперских дуэлей. Особенно, если у моего противника дура с оптикой. Для начала я перекатился по снегу правее и выстрелил еще дважды, одновременно продолжая считать очки супостата. Бабахнули еще два выстрела, и оба раза в деревья левее и сильно выше меня. И все-то этих лесорубов к дровам тянет. Видимо, генетически, на подсознательном уровне. Полежал бы ты лучше немного в добротом еловом гробу, сука финская. Однако, как мне показалось, эти выстрелы были какими-то слишком торопливыми. Стало быть, нервничает. И, по логике, сейчас он будет перезаряжать. Я рванулся было вверх, собираясь подняться, но новая, шестая пуля цвикнула прямо над моей головой, вернув меня в прежнее положение. Ого! Да у сволоча какая-то хитрая винтовка, с магазином явно не на 5 патронов. Звук был какой-то незнакомый, но, судя по всему, все-таки у неизвестного гада была не самозарядка. Ладно, хрен с ним, раз так, буду воевать как есть. Кряхтя и мысленно посылая по матери тех, кто всё это придумал, я пополз вперёд и скоро оказался между двух ёлок. Последовал ещё выстрел сильно выше меня. Теперь я был почти уверен, что враг меня почти не видит. Я выстрелил ещё дважды. В ответ прилетело два выстрела, опять ушедшие выше меня. Потом за деревьями впереди меня началось какое-то смутное движение. Я вскочил на колено и перещелкнул ППД на автоматический огонь и пустил в ту сторону короткую очередь. В ответ последовал один. Совершенно не прицельный выстрел. Все-таки не снайпер мне сегодня встретился. Ох, не снайпер. После чего я заметил впереди, между древесных стволов, мелькание чего-то белого. Положив автомат, я схватил с ящика бинокль. И все, что я успел увидеть... метрах в двухстах или чуть больше от меня, за деревьями мелькнула фигура лыжника в белом балахоне с капюшоном и таких же штанах, с палками в руках и болтавшейся поперёк спины массивной винтовкой. В принципе, я совершенно верно рассудил, что с такого расстояния я в него из автомата вряд ли попаду. Так что я не думаю, что смог бы помешать неизвестному встать на лыжи и рвануть куда подальше. Да, для автомата было далеко. Если полить, то только чтобы попугать. Но зачем на это патроны тратить? Долго стоять на месте мне не стоило. Теперь мой общий настрой был далек от философского. Быстро насыпив на плечи весь мешок, я повесил на шею бинокль и, взяв ППД на перевес скорым, насколько позволял снег, шагом рванул к тому месту, где я только что видел неизвестного стрелка. Я ругал себя за то, что сразу не надел белый халат. Однако человека в белом могли свободно принять за белофинов уже свои. И ждал выстрелов с любой стороны. Но, как ни странно, обошлось. Видимо, этот Маннергеймовский Мазила здесь был один. Пока я шел, заодно кое-что для себя припомнил и прикинул. Я, конечно, не великий эксперт по зимним видам спорта, но тот же биатлон по телеку иногда все-таки смотрю. Так вот... Неизвестный лыжник уходил от меня практически как классический биатлонист, прямым спортивным шагом, держа палки ровно, да и винтарь. И, кстати говоря, никакого оптического прицела я на этом оружии вроде бы не разглядел. За его спиной висел тоже вполне по-биатлонному. Вы спросите, а что тут такого? А то, что финны на лыжах таким макаром в те времена не ходили, да и по сию пору вроде бы не ходят. За исключением каких-нибудь спортивных соревнований. более того они постоянно напоминают о своем самобытном стиле ходьбы на лыжах. как этот стиль должен выглядеть в натуре, я, конечно представлял себе довольно смутно, но то что я сегодня увидел было явно не то. И потом на ногах у неизвестного я успел рассмотреть практически классические лыжные ботинки. ауфинов типичная зимняя обувь, пексы. Такие деревенского вида утепленные сапоги, обычно на меху, из мягкой кожи, с загнутыми подлыжные крепления носками. А точнее сказать, у пьексов на носках сверху присутствуют такие прямоугольные наросты. Да и лыжные крепления у финнов тогда были отнюдь не спортивного типа, как скажем у гитлеровских, дитлевских горнолыжников, а много проще. Так что, либо по мне стрелял вовсе не фин, Или я все-таки чего-то об этой войне упустил? Потом я наконец добрался до позиции, откуда неизвестный палил в меня. Ну, правильно. Свежая лыжня уходила куда-то на северо-запад. Действительно, догони его, тварюгу, теперь, учитывая, что я без лыж. А вокруг того места, где он натоптал винтовочный затвор разбросал десяток разлетевшихся стороны свежих стрельных гильз. Пара крайних из них еще не до конца остыла. Две поднятые из-под ног гильзы тут же вызвали у меня сильное удивление, переходящее в недоумение. Гильзы были незнакомые, а это было уже интересно. Ведь у финов был местный вариант нашей винтовки Мосина с таким же патроном, а у шведов их вариант германского маузера. То есть обе эти винтовки с обоймами на 5 зарядов и их гильзы – были мне более-менее знакомы, а здесь оказалось что-то новенькое и по форме, и по калибру. Кстати говоря, калибр был явно 7,7 мм. На Донце присутствовала латинская маркировка ELEY380L. Ага, а ведь это LA, Лондон, инглишменский армейский арсенал. А если это так и, плюс к этому, еще и десяток выстрелов подряд, по мне явно били из чего-то типа Ли Энфилд МК.5, калибра 7,7 мм, магазин на 10 патронов. Что тут сказать, и сама винтовка, и патроны для нее, мягко говоря, не типичны ни для финской армии вообще, ни для зимней войны в частности. даже учитывая каких-нибудь воевавших на стороне финов шведских или, скажем, датских легионеров. С подобной волыной здесь мог сражаться только ну очень неправильный фин или швед. Странно всё это, и вдвойне странно, когда в тебя вместо приветствия палят из чего-то столь нетипичного. Не люблю я, когда с первых же часов начинаются проблемы и сюрпризы. На всякий случай, положив обе гильзы в карман своей шинели, Я здраво прикинул, что, судя по воспоминаниям участников этой войны, финны редко ходили поодиночке. Этот трезвый Мазила, похоже, понял, что ему меня не одолеть, коли уж он не положил меня первым выстрелом, а я успел залечь и начал стрелять в ответ. Именно поэтому он и предпочел не перезаряжать винтовку, а побыстрее встать на лыжи и слиться с места баталии. Слава богу, что в 1940 году еще не было достаточно компактных раций. Однако цепь его дальнейших поступков я мог представить довольно легко. Пожалуй, встретив своих, он сразу же доложит о том, что не справился и оставил кого-то, то есть меня, позади себя. И что тогда сделают финны, по самой что ни на есть элементарной логике? Правильно, они пришлют кого-нибудь подчистить за ним, выяснить, в чем собственно дело и добить возмутителя спокойствия. И, чего доброго, пошлют ни одного человека. а полноценный патруль из трёх-четырёх вояк, которые стреляют и ориентируются в этих лесах всяко лучше, чем я. А отследить меня по следам на снегу вовсе не сложно. В общем, я решил сделать самое простое. Выходить на дорогу и с максимальной осторожностью топать вдоль неё до первого красноармейского поста. Ведь должно же быть у нужного мне котла, какое ни на есть боевое охранение. Конечно, оставался риск наступить по дороге на мину или фугас. ну что тут поделаешь? Я в выбросах дороги, по обочинам которой кое-где там и сям торчали заметенные снегом абстрактные скульптуры, которых с большим трудом угадывались транспортные средства или боевая техника. Похоже, все это встало прямо там, где было подбито или отказало. Ближе всего, метров 100 от меня, обнаружился танк Т-26. однобашенный, выпущенный явно после 1933 года с повёрнутой вправо в сторону леса башней. На его корпусе уже успело образоваться нечто вроде неряшливых сугробов, из чего можно было заключить, что машина простояла здесь не одну неделю. Нижняя ветвь танковых гусениц успела уйти глубоко в снег. Подойдя ближе, я увидел в правом борту танка две аккуратные дыры, которые укладывались в квадрат размером примерно метр на метр, между ленивцем, крайним поддерживающим катком и задней тележкой подвески. Пощупав дырки затянутым в перчатку пальцем, я оценил диаметр пробоин. Миллиметров 14-15, не больше. Стало быть, точно не противотанковая пушка. У тогдашних ПТО калибр был 37-47 мм, а вот на ПТР как раз очень похоже. пульки с жестким сердечником, броня выглядит проткнутой и располагаются пробоины в сантиметрах 30 друг от друга, при этом следов пожара нет. Похоже, стрелок из неизвестного противотанкового ружья хорошо знал, что делает и очень аккуратно выбил двадцать шестерки движок. Люки Т-26 и передний мехвода и башенный были приоткрыты, а вот трупов ни вокруг, ни внутри танка не просматривалось, А значит, танкисты благополучно утекли. И то ладно. Ствола башенного пулемета ДТ я на привычном месте рядом с пушкой тоже не увидел. Унесли его сами танкисты, или потом с Маннергеем или Финны, теперь уже не узнаешь. Миновав танк, я пошел дальше. Через сотни полторы шагов наткнулся на раму, дырявое торпеду и закопченный двигатель от сгоревшей полуторки ГАЗ-АА. Метрах в сорока перед этой машиной стоял на ободах второй точно такой же грузовик. Его тоже сумели поджечь, но у него сгорела в основном кабина. Задний борт, накрытого драным брезентовым тентом кузова, был откинут, и груз, похоже, унесли. То именно, загадка. А слева от машин, буквально влипнув в снег, метрах в двух-трех от обочины лежало нечто, более всего похожее на три брошенных кем-то длинных серых мешка с картошкой. И только по торчащим из снега наружу характерным фрагментам, вроде спины с шинельным хлястиком, подошвы сапога или задней части головы в характерной советской каске образца 1936 года, можно было определить, что это не что иное, как давно замерзшие трупы красноармейцев в наших серых шинелях. Эх, братики-солдатики, лазоревые цветики. Держа автомат наперевес, я потопал дальше. С максимальной возможной скоростью, которая доступна при ходьбе в валенках, по успевшему слежаться снегу. Метров 100, впереди полуторок, стоял скособочный придорожный снег трехтонный ЗИС-5. Со стороны вроде бы целый, только весь снегу. В кузове было спиток каких-то ящиков, прикрытых брезентом. Я обошел грузовик со стороны водителя и понял, что эта машина тоже получила на орехи. Капот и кабину Зиса попали из винтовки раз 7-8. В заледемевшем ветровом стекле водителя было две дыры, от которых расходились во все стороны характерные фигурные трещины. Я подергал ручку кабины. Дверца открылась и стало понятно, что получивший финскую пулю водила остался на своем месте. За баранкой сидел заиндивевший манекен в шинели и надвинутой на брови буденовки, цвет кожи которого мало отличался от окружавшего снега. Рассмотреть детали лица покойника было сложно. Умирая, он склонился к рулю, да так, похоже, и застыл. Судя по дыркам на стекле, ему прилетело в грудь. Доставать его из кабины я не собирался, как никак не похоронная команда. Однако, заметив, что застывшая левая рука покойника тянулась к боковому карману шинели, я, уж сам не знаю зачем, проверил этот самый карман и нашел там снаряженную гранату-лимонку F1, А еще почему-то моточек стальной проволоки. Да, ручная граната. Точно не лучшее оружие против снайперов. Найденная проволока натолкнула меня на одну идею. Раз за мной могут наблюдать или идти по пятам, следовало что-то предпринять. Если фины действительно пойдут за мной, то они так просто не останут. Следопыты они, если верить тем, кто с ними воевал, неплохие. А значит, скорее всего, Будут двигаться вслед в след и повторять все мои движения. Вот на этом и стоило сыграть. Закрыв дверь кабины, я влез на заднее колесо грузовика и откинул заиндивевший брезент, закрывавший ящики. Потом открыл верхние из них. Похоже, во всех ящиках были снаряды. Калибр стандартный. Фугасные 76-миллиметровые. Но какие-то непривычные, с короткой гильзой. То ли для полковой пушки, то ли для старой трехдюймовки. Ну что, натоптал я вокруг машины и в её кузове изрядно. А значит, эти поганцы должны попробовать понять, что я здесь делал. Вот и пригодился подарок мёртвого шофёра. Я, как смог, закрепил феньку среди снарядов, соединив куском проволоки кольцо гранаты с крышкой снарядного ящика. Если резко откроют, неизбежно бабахнет. Если, конечно, с гранатой на морозе не случилось чего-нибудь нехорошее, и она реально сработает. Заминировав груз ЗИСа подобным образом, я слез на землю и, озираясь и прислушиваясь, потопал дальше. Двигаясь дальше вдоль дороги, я встретил еще пару брошенных после обстрела полуторок и несколько подвод с убитыми в оглоблях и застывшими в причудливых позах лошадьми. Зайдя за поворот дороги, я обнаружил уткнувшийся лобовой броней, ближайшую от дороги, легкий арт-тягач-комсомолец с прицепленными передком и пушкой-сорокопяткой. Люки тягача были открыты, лобового пулемёта в шаровой установке не было и, судя по всему, в самом тягаче и орудийном передке уже минимум несколько раз порылись, на снегу валялись какие-то железяки из зипа и куски брезента. Среди деревьев, позади тягача, лежали три или четыре трупа, судя по серым шинелям и буденовкам, опять наши. При этом оружия возле них уже не было, как видно, уже унесли. Похоже, финны подбирали все, что плохо лежало и что можно было унести в руках, а вот более тяжелые вещи, вроде пушки или ящиков со снарядами, они пока оставляли на месте. Ну и применяемая ими тактика... В знакомом стиле никогда не дерущихся по-честному гопников из подворотни была вполне понятна. Там один убитый из-за угла, там второй, чуть дальше третий. Глядь, а батальона-то и нет, словно он растворился. Так они в эту войну в основном и действовали. Исключение, разве что ожесточённое рубилово вокруг дотов на направлении главного удара. И наши не знали, что с этим делать, поскольку по зимнему лесу не подскачившь сабельную атаку кавалерийской лавой и не побежишь густой стрелковой цепью за танками, как на разных там довоенных масштабных манёврах. Из размышлений меня вывел звонко жогнувший в лесной тишине взрыв. Как раз примерно в километре за поворотом дороги. Именно там, где я оставил в кузове Зиса сюрприз. Со своей позиции я уже не видел саму машину. Но, судя посыпавшемуся с ёлок снегу и оживившимся где-то в кронах деревьев вороном, до этого их гркмкаров слышно не было, взрыв получился хороший. Ну что, поздравляю, так и растяжка сработала. Приятно, что финны, которые вроде бы сами были большие мастера ставить в самых неожиданных местах пакостные мины сюрпризы, сами наступили на те же грабли. И подобное им должно быть в диковинку. Хотя быстрота, с которой за мной увязались столь неосторожно сунувшиеся в снарядный ящик преследователей, несколько обескураживала. Я поднял глазам бинокль, селись рассмотреть за поворотом хоть что-то. И, ожидаемо, там было ни хрена не видно. То есть да, без вопросов, за деревьями что-то горело, были видны дым, и короткие вспышки пламени, сопровождавшиеся противным трещащим звуком. Вроде бы там начало бабахать периодично. Похоже, это один за другим детонировали в огне снаряды. Ну что, получите, раз уж лоханулись, любопытные варвары. Рассуждая логически, с этого момента возвращаться обратно мне было себе дороже. Как говорят в таких случаях на Кавказе, зарежут. Пока что за мной никто не шел. Как видно, стихийный фейерверк на какое-то время отвлек супостатов. Но, если они меня спустя какое-то время догонят, неизбежно придется принимать однозначно неравный бой с заведомо непредсказуемым результатом. Тут и вшитая в шинель броняшка, пожалуй, не спасет. И тут, где-то впереди, как раз в той стороне, куда я шел, сквозь неряшливую канонаду стал слышен шум автомобильного мотора. Судя по отсутствию характерного звука лязгающих гусениц, это точно была автомашина или броневик. Сдвинув ремень ППД за плечо, я присел на колено и навел линзы бинокля в ту сторону.